Глава двадцатая Лето. Яркий солнечный свет проникает в кухню. Солнце светит настолько сильно, что я щурюсь, почти на ощупь находя на столе кружку со свежим молоком. Да, я морщусь от яркого света, но при этом мне не хочется задергивать шторы. Так приятно чувствовать тепло на своей коже. Весна только недавно окончательно отступила, разрешая лету с комфортом расположиться в своих временных владениях. И вот оно пришло, показалось с помощью этих приятных солнечных лучей. Я лениво улыбнулась, подставляя лицо солнцу, и медленно отхлёбывая из кружки, которую наконец нащупала на столе. Увы, но моё умиротворение длилось недолго. Эй, Элина! В окне показалась голова взбудораженного Седрика. У лекаря Элмеса в саду уже поспела чёрная клубника. Идём скорее. Мои глаза тут же радостно загорелись. Чёрная клубника очень редкая ягода, которую не всем удавалось вырастить надлежащим образом. Поэтому урожай такой клубники в наших краях появлялся редко. И всё же в мою душу закрался червячок сомнения. Это чудесная новость? Но неужели Элнос решил поделиться с нами своей клубникой по доброте душевной? Спросила я и тут же получила ответ, глядя на то, как Седрик виновато отводит глаза. Все ясно. Да пойдем, Элина, там много этой клубники. Старина Элнос не заметит, если пара ягодок пропадет. Мы не будем брать много, только немного попробуем, убеждал меня Седрик. Я нахмурилась и отрицательно покачала головой. «Ты также говорил перед тем, как мы воровали яблоки из сада госпожи Эльзы», — напомнила я. «Помнишь, что было потом? Моя кожа все еще зудит, когда я вспоминаю те удары крапивой». «Но и ты с того момента стала более ловкой и прыткой», — продолжал стоять на своем Седрик. Я с укоризной посмотрела на брата. Тот не отвел взгляда. «Ты ведь не отвянешь, да?» — с угасающей надеждой спросила я. Всё верно, не отвяну, усмехнулся он. Я тяжело вздохнула, и под радостный возглас Эдрика поднялась с места. Элнесса сейчас нет дома, я проверил, негромким голосом оповестил меня брат, когда мы с ним подошли к дому лекаря. Тогда почему же ты шепчешь, спросила я. Не знаю, по привычке. Мы обследовали забор, пытаясь найти в нём дырку. Забор оказался цельным поэтому мы не придумали ничего иного как просто перелезть через него Подсади попросила я брата и пыхтя стала перебираться через высокую ограду Вот мы и внутри Я гляделась и сделала шаг назад Ой чуть всю клубнику не перетоптала А Седрик не врал Клубники тут было много она выглядывала из-под зелёных листочков чёрная как ночь Вкуснющее, наверное. Ну, чего стоишь? Налетай, широко развёл руками Седрик и присел над ним из кустов клубники. Я немного помешкала, оглядываясь в поисках самых крупных и спелых ягод. Сделав пару шагов в сторону дома лекаря, я присела над клубникой и принялась её срывать. Что тут происходит? услышала я разъярённый голос рядом с собой. Я так и замерла с протянутой рукой. Резко повернув голову, я заметила, как на меня надвигается рассерженный лекарь Элнес собственной персоной. Стоило отлучиться на пару минут, как тут уже лазят наглые дети, воскликнул Элнес, сурово раздвигая руки в стороны, будто бы хотел меня схватить. Нужно было делать защиту вокруг дома. Он был уже совсем рядом. Но я не могла пошевелиться, как бы сильно мне не хотелось убежать. Элнос подошёл почти вплотную. Я ожидала, что он схватит меня за шкирку, как котёнка, и выставит за калитку, но тут с ним начало происходить что-то странное. Его низкая тучная фигура начала вытягиваться, а лысина стала покрываться волосами с сединой на висках. Вскоре передо мной стоял мужчина из трактира Ты непослушная девчонка, Элина, и тебя нужно наказать. Мужчина, замахиваясь, поднял руку. Вокруг его ладони начали образовываться сгустки магии, тёмные, не предвещавшие ничего хорошего. <клышленный пирот> Закричала я, заваливаясь назад, и вслед за тем чувствоя, как спина больно ударяется о землю, которая оказалась неожиданно ровной и твёрдой, как бетонный пол. <клышленный пирот> я открыла глаза. Я обнаружила себя лежащей на полу в комнате, освещённой свечами. Мужчина из трактира стоял спиной ко мне, но обернулся, услышав мой крик. "Серьёзно? Ты свалилась во сне с кровати? Если бы не знал, что ты решение моей главной проблемы, ни за что бы не стал связываться с такой глупой девчонкой", покачал головой он. Я недоумённо огляделась и обнаружила над собой кровать. Кажется, мужчина говорил правду. Но тем лучше, ты проснулась. Кровать тебе больше не понадобится. Он резко взмахнул рукой, и кровать испарилась, будто бы её здесь и не бывало. Я подвигла плечом и поморщилась. От удара о пол оно болело. Видимо, будет синяк. От абсурдности этой мысли из моего рта чуть было не вырвался истерический смех. «Элина, ты находишься в плену у странного сумасшедшего типа, который задумал бог весь что, а ты переживаешь из-за какого-то синяка? Сейчас необходимо прийти в себя и найти выход из ситуации». Подтянув под себя ноги, я осторожно села и обнаружила, что мой захватчик рисует на полу какие-то руны. Ох, что же он задумал? Явно ничего хорошего. Однако я знала наверняка, нужно отсюда выбираться. На что предпринять? Голова была ватная и туго соображала. Видимо, я ещё не совсем отошла от того напитка, с помощью которого этот неприятный тип меня вырубил. Ох, Элина, ничему тебя жизнь не учит. Ну когда ты поймёшь, что принимать напитки от незнакомцев в трактире плохая идея. Хотя в первый раз это закончилось не так уж и плохо. Ладно, сосредоточься, иначе для тебя закончатся не только странные истории. Я огляделась по сторонам, в поисках хотя бы чего-нибудь, что может мне помочь. В комнате ничего не было, кроме свечей, рун, книги, лежащей на полу, и корзины с какими-то странными предметами, которые я не могла разглядеть, сидя на своём месте, потому что корзина находилась возле моего похитителя. Интересно, насколько хорошо он владеет магией? Может, мне удастся что-то предпринять? Я попыталась наколдовать несколько искр и сбить с ног мужчину. С кончиков моих пальцев соскользнуло лишь несколько полосок света. Хм, видимо, что-то блокирует мою магию. От злости и бессилия я сжала кулаки, а этот тип все продумал. Я снова осмотрела комнату. Почему здесь нет окон? Чтобы мне не удалось сбежать, логично же. А до двери далеко, и она наверняка заперта. Даже если я смогу до нее добежать, боюсь, блокировка магии не даст мне выполнить заклинание открытия. Оставалось только одно — узнать хоть что-то о ситуации, в которой я оказалась. — Почему я здесь? — спросила я, глядя в спину мужчине. Тот напрягся и слегка выпрямился, оторвавшись от своего дела. Затем он медленно повернулся ко мне. В этот момент меня настигло чувство дежавю. Я же видела этого человека, причём в очень похожей ситуации. Вот только когда такое вообще могло произойти? Неужели ты не знаешь? спросил мужчина, а потом вдруг рассмеялся. Разумеется, ты не знаешь, потому что об этом не знает никто. Только мне в голову могла прийти такая гениальная идея. А что ещё делать, когда тупые маги не хотят сотрудничать? Но скоро всё поменяется. Они пожалеют, что отвергли меня. Он снова принялся чертить руну, встав ко мне полубоком. Тупые маги, а ты-то тогда сам кто? Я, не отрываясь, следила за мужчиной, будто бы боялась выпустить его из поля зрения хотя бы на секунду. Мужчина наклонился, опустив руку над свечой. В этот момент пламя свечи осветило его ладонь, и я заметила, насколько она бледная. Ты вампир? озарила меня. Мужчина взглянул на меня с такой торжествующей улыбкой, будто бы я сдала экзамен на отлично. А я и не догадывалась, что ты такая умная, воскликнул он. Впрочем, это не важно, но умных мне всегда уничтожать было труднее. Уничтожать? Я беспокойно заёрзала на месте. "Сиди спокойно, не трать силы зря", заметил моё беспокойство мужчина. Всё равно это ни к чему не приведёт. Только магию расплескаешь, а она мне нужна вся, до последней капли. Моё дыхание стало прерывистым. Я не понимаю, что тут происходит. Голос предательски дрогнул. Кто вы? Зачем я здесь? Вампир слегка поморщился, будто бы ему докучала назойливая муха, жужжащая над ухом. и уставился куда-то в пространство, затем заглянул в раскрытую книгу, лежащую рядом с корзиной. Ладно, время ещё есть, а тебе всё равно нечего терять. Да и вообще, нужно же хоть с кем-то поделиться моим шикарным открытием. пробормотал мужчина и повернулся ко мне. Поздравляю, Элина Висконсис, ты присутствуешь при историческом моменте. Это момент, к которому я шёл долгие годы, и теперь он изменит мою жизнь. На этих словах в глазах вампира зажёгся безумный огонёк. Возможно, это был всего лишь отблеск свечи, но мне стало жутко. Поджав под себя ноги, я невольно отползла назад и вскоре упёрлась спиной в стену. Мужчина медленно растянул губы в улыбке. Ему понравилась моя реакция на его слова. Не хотелось бы, конечно, доставлять ему удовольствие, но я и вправду была жутко напугана. Мужчина, не приближаясь, уселся напротив, явно упиваясь моим испугом. Ты станешь частью ритуала, спокойно сказал вампир. Ритуала, который изменит мою жизнь. Я всё ещё плохо понимаю, покачала головой я. Как я сюда попала? Так ты сама пришла ко мне, пожал плечами вампир. Разве ты не получила мою записку? Какую записку? Я должна была встретиться с друзьями. Ну да, не стану лукавить. Я позаимствовала их имена, чтобы пригласить тебя в трактир. Иначе тебя было не выманить из школы. А на территорию высшей школы магии не так легко пробраться, знаешь ли. Да как вы посмели? Я недовольно задёргалась. Зачем я вам понадобилась? От меня нет никакого толку. Я не разбираюсь в вещах, о которых вы говорите. О, девчонка. Вампир поднял глаза к потолку. Тебе придётся узнать всё с самого начала. Позвольте представиться. Селуан レッドбоун. Мужчина слегка наклонил голову. Это имя что-то зацепило в моей памяти. Я тут же принялась копаться в собственной голове, вспоминая книги, которые читала. людей, которых знала, но всё было не то. Наконец возник определённый образ. Сначала мутно, потом всё явственней. Моя комната, Кристи склонившаяся над книгой, которую наполовину смогла превратить в газету. Кристи радовалась, хоть заклинание сработало не совсем так, как хотелось бы. Это уже маленькая победа, а я внимательно изучила книгу-газету. «Вся правда о маге Силуане Рэдбоуне», — вспомнив, выдохнула я. «М-м-м?» — вампир удивленно поднял голову. «Я видела ваше имя в газете», — сказала я. «Но там вас называли магом». «Этим бумагом-орателям нет никакого дела до личности человека. Им только сенсации подавай». Силуан недовольно закатил глаза. «Но я даже задумываться не хочу о той чуши, что они пишут». Хотя быть магом-вампиром очень льстит, знаете ли. Итак, много лет назад я прибыл на Магис, чтобы стать частью того ритуала, подобный которому ты проводила сегодня утром. Сдвинув бровь, я наморщила лоб. Много лет назад, повторила я одну из фраз Силуана. Это невозможно. Ритуал в школе стал проводиться не так давно. Меня прервал громкий смешок, изданный вампиром. Наивное дитя. Ты и вправду думаешь, что ритуал стал бы проходить настолько удачно, да ещё и в самой известной школе магисса, если бы перед этим не было долгих лет тренировок? Гримаса исказила лицо Силуана. Я невольно покраснела. Ох, сколько в этом деле, оказывается, подводных камней. Но, может, сейчас я узнаю правду. Я уставилась на Силуана. всем своим видом показывая, что готова слушать продолжение его рассказа. Собственно, в этом всё и дело. Я был одним из первых, кто узнал о ритуале, продолжал Селуан Ретбоу. Разумеется, я тут же прибыл на магис. Я и не думал, что маги так изобретательны. Подумать только, ходить при свете дня. Я даже мечтать о таком не мог. Но вот представился шанс изменить свою жизнь. И не только с помощью ритуала. Магия! Вампир взмахнул рукой, и вокруг его ладони образовалось синее пламя, со всех сторон пожирающее руку, но не причиняющее самому Силуану никакого вреда. Он завороженно уставился на свою ладонь, медленно водя ей в разные стороны. Магические искорки отражались в его безумных глазах. «Магия завораживает, не правда ли?» Практикуясь с волшебниками, я был счастлив обрести её, но мой магический потенциал оказался скуден. Да и с ритуалом не выгорело. Он просто не сработал. Селуан опустил руку, и взгляд его потух. "Мак, принимавший участие в ритуале, не справился с заклинанием", уточнила я. "Не справился". Селуан злобно сжал кулаки, вспоминая прошлое. Полчаса передавал мне свою магическую энергию, если не больше, и всё впустую. Вампир нервно дёрнул рукой. Я машинально отклонилась назад, хотя он даже не смотрел в мою сторону. Я не уехал. Я остался на магисе и умолял волшебников помочь мне, но они отказывались. Я готов был дать им всё, что угодно, но эти усколобые придурки стояли на своём. У каждого вампира есть только одна попытка. Вспомнила я слова Алекса. Думаешь, мне не плевать? В сердцах воскликнул Селуан. Тем более, есть ещё кое-что. Что? Я с интересом подняла голову, совершенно забыв, что разговариваю с врагом. Селуан замолчал, испытывая моё любопытство. Так я и думал, что тебе не сказали. наслаждаясь моим неведением, он растянул губы в маниакальной улыбке, в которой не было ни капли радости. Они никогда не говорят. О чём? захлопала глазами я. Село он вдохнул, сделав пару шагов туда-обратно. Ритуал не проходит для вампиров бесследно. Оказывается, не бывает такого, чтобы он не сработал. И всё. Иди во всяясе. Попытка не пытка. Если маг не может справиться с заклинанием, Оно наказывает его, забирая магию. Но так как в этот момент Колдун связан с вампиром, то он забирает энергию у последнего. Таким образом, волшебник остаётся с магией, а вампир теряет часть своих способностей, объяснил Селон. Я тихонько ойкнула. Почему же никто не предупреждает о последствиях? Тихо спросила я. Силуан посмотрел на меня, скривившись, будто бы это я была виновата в его бедах. «Я думаю, к сегодняшнему моменту заклинания усовершенствовали, побочные эффекты устранили». В его голосе появились завистливые нотки. «Но это не важно. Важно то, как сильно я зол на магов. Мало того, что они не смогли мне помочь, так еще и забрали часть жизненных сил. Ты часто видела у вампиров седые виски». Вампир провёл руками по волосам. Ну, встречала пару раз. Это же зависит от того, в каком возрасте человек обратился, сказала я. До того ритуала мои волосы были идеально чёрными, прошептал сквозь зубы Силуан. Ловкость тоже утерялась, клыки затупились. Вампир покачал головой. Магия есть, но слабая. Жизнь есть, но жалкая. Он так обречённо уставился себе под ноги, что мне даже на минуту стало его жалко, но только на минуту. Если ваша жизнь разрушена, это не повод рушить её другим. Я старалась придать голосу как можно больше твёрдости. Да и вообще, многие проживают свою жизнь хорошо, какой бы она ни была. Маги, например, не живут так долго, как вампиры, и ничего. Селуан поднял голову. потерянного взгляда, как не бывало. — Ты не знаешь, через что мне пришлось пройти за все эти годы, — тихо сказал он. — Но теперь я совсем близко к тому, чтобы вернуть себе то, что у меня отняли, и приобрести больше. Снова этот безумный огонек в глазах. — Я только одного не могу понять. А я здесь при чем? — осторожно спросила я. На лице Силуана появилась торжествующая улыбка. "О, ты ключевой персонаж этой истории", воскликнул вампир. Я с содроганием заметила, как маниакально заблестели его глаза на этих словах. "Настолько важный, что без тебя ровным счётом ничего не выйдет". "Почему?" "Потому что я нашёл другой способ провести ритуал обращения". Вдохновенно говорил Силуан, явно гордясь собой. И проведён он будет с помощью тебя. Боюсь, вы опоздали, сказала я. Как вы уже знаете, я проводила этот ритуал сегодня утром, а заклинание может быть использовано одним и тем же магом только раз в жизни. Знаю, знаю, Силуан махнул рукой в мою сторону и поморщился, будто бы я несла несуетную чушь. Никто и не говорил, что тебе придётся колдовать, хотя твоя магия понадобится. Вся магия. Вампир недобро улыбнулся. Я почувствовала, как сильно забился пульс в районе шеи. Я всё ещё не понимаю, честно призналась я. Не волнуйся, сейчас всё встанет на свои места. Я провёл долгое время за различными исследованиями, практиками, экспериментами. которые ни к чему хорошему не привели. Селон трагично опустил голову. Я испуганно округлила глаза. Интересно, скольких магов он извёл, преодолевая этот путь? Даже не хочу знать ответ на этот вопрос. Всё было четно, пока я не узнал, что мне нужна молодая ведьма или колдун, не суть, из рода Мэрис. Услышав эту фамилию, я резко вскинула голову. Такую фамилию носила моя бабушка. Произнося эти слова, я не думала, что раскрываю вампиру какую-то тайну. Наверняка ему уже известна эта информация. Как я и думала, в глазах Силуана не отобразилось и капли удивления. Он улыбнулся и кивнул, довольный моей догадливостью. "Верно", подтвердил Колдун. "Твоя бабушка носила такую фамилию до замужества, а потом стала Висконсис". Затем я узнал, что у неё был сын, но тут меня ждало разочарование. Он был слишком взрослым для проведения ритуала. Но здесь есть ещё один нюанс. Кроме молодости, колдун или ведьма должны были обладать мощнейшим магическим потенциалом, а в вашем роду все довольно слабые. Твой отец не подошёл. Вот только я ничего не знал о его детях, даже не знаю почему. Силуан в ярости сжал кулаки. Возможно, я бы добился своих целей, если бы не преследования, которые настигли меня из-за моих экспериментов. Мне пришлось покинуть Магис, и я потерял семью Висконсис из виду. Мне потребовалось большое количество времени, чтобы найти их. Вас вновь. Я искал долго, слишком долго и уже отчаялся. Да я бы и не нашёл тебя, если бы ты сама себя не выдала, вампир насмешливо посмотрел на меня. Я только смотрела на него в ответ, затаив дыхание и почти не дыша. "Вспомни, что произошло после ритуала", подсказал Силуан, понимая, что я не знаю ответа на его вопрос. "Да ничего особенного, я просто пошла в свою комнату". Недоумённо свела брови я, не понимая, к чему клонит мой похититель. Село он слегка поддался вперёд. Просто пошла в комнату, ниужели? И никакой магии, совсем ничего. Он не отводил от меня своих насмешливых глаз. Я уставилась в пол, стараясь воспроизвести в сознании детали сегодняшнего утра. Вот мы выходим из кабинета, беседуем с Алексом, затем недолго гуляем. Друг любоится голубым небом. Я радуюсь за него. Алекс уходит в подземелье, а я радуюсь тому, что магия больше не барахлит. Воспроизвожу искры. Я тихо вскрикнула, расширив глаза. Меня словно током ударило. Тот странный красный шар, испуганно прошептала я. Бинго, воскликнул Силуан. Ты выдала себя с помощью магических искр, сама того не понимая, и мне удалось найти тебя. Но как такое возможно? Я колдую каждый день, но никогда подобного не происходило. Селон взглянул на меня, как на несмысленного ребёнка. А, то есть ты каждый день воспроизводишь заклинания такого уровня, как на ритуале. В голосе колдуна слышалась нескрываемая ирония. После такого заклинания нужна передышка, потому что случиться может всё что угодно. Твоя магия какое-то время словно бы находится в эфире, в открытом канале, за которым может наблюдать практически каждый желающий. Он открывается ненадолго, и обычно никто не начинает колдовать после ритуала, поэтому магия в эфир не попадает. До да к тому же ни у кого нет на это сил. Но ты другая. Его голос таинственно понизился. но тем лучше для меня. Получается, все сбои, которые происходили с моей магией, это всё связано с тем, о чём вы говорите? Совершенно верно. Ты из сильнейшего рода колдунов, но не всем по наследству передаётся такой сильный магический потенциал. Например, твоему брату не так сильно с этим повезло, в отличие от тебя. Силон впился в меня настолько въедливым взглядом, будто был готов сожрать с потрохами. Учитывая, что он вампир, такое предположение могло быть недалеко от правды. Такая сильная магия встречается раз в несколько поколений, и вот наконец мне повезло. Твоя магия вовсе не барахлила, просто она настолько мощная, что ты не в силах с ней справиться. Но я знаю того, кто сможет Я взглянула на вампира из-под лобья. «Вы не посмеете!» — воскликнула я и выбросила вперед руку, вспоминая подходящее боевое заклинание. С моих пальцев сорвалось несколько неярких искр, которые тут же потухли. Силуан довольно расхохотался. «Очень жаль, что тебе так и не придется насладиться своей магией в должной мере», — сказал он. «Зато я смогу сделать это за тебя». Вдруг за его спиной раздался какой-то негромкий шум. Я увидела, как разгораются несколько рун, которые Силуан начертил на полу. Ещё немного, и я стану самым сильным колдуном-вампиром в мире, маниакально воскликнул Силуан, поднимая руки к потолку. Подумать только, мне не будет равных по силе ни в одном из миров. «Поздравляю тебя, девочка моя! Ты присутствуешь при одном из самых важных исторических моментов! Я изменю этот мир!» Я не видела его глаз, потому что Силуан стоял ко мне спиной, но мне и не нужно было видеть его лица, чтобы понять. Это конец. «Хорошо, вы возьмете магию, но...» Я с трудом сглотнула комок в горле. «Я же выживу!» Селон взглянул на меня пустыми глазами с обманчиво трагичной улыбкой на лице. "Думаю, ты знаешь, что ради по-настоящему великих вещей всегда нужно чем-то жертвовать". На этих словах моё сердце почти прекратило биться. "Нет, я не могу здесь умереть. Вот так вот просто. Но что мне делать? Я не в силах победить этого психованного вампира". В этот момент я разозлилась на саму себя. Где ты, моя мощная магия, когда так нужна? Итак, осталось немного, всего лишь несколько последних приготовлений, пробормотал Силуан, будто бы сообщал мне о приготовлении супа, а не жестокого ритуала, ценой которого будет моя жизнь. Он нагнулся над книгой и продолжил чертить руны вокруг себя, а я начала лихорадочно думать. Может, можно чем-то огреть его по голове? Я дёрнула головой, поражаясь собственной глупости. Он вампир, Элина. Чем его вообще можно вырубить? Я в отчаянии оглядывала каждый угол, каждую стену. Ну, должно же найтись хоть что-то. Вдруг я заметила, как в дальнем углу что-то шевелится. Замерла. Неужели там что-то есть? Но угол был слабо освещён. Ближайшая к нему свеча закоптила. Эх, всё ясно. Это всего лишь блики от теней, ничего необычного. Но тут, в блике свечи, я увидела промелькнувшую тень. Мне не показалось. Я осторожно оглянулась через плечо, убедившись, что я совсем не интересую Силуана, который всё ещё что-то вычитывал в своей магической книге, я осторожно, стараясь не издавать ни звука, подползла поближе к углу, в котором заметила шевеление. И тут я увидела её, мышь. Я обрадованно улыбнулась. Раз тут есть мышь, значит, есть и щели, которые они прогрызают, а щели в свою очередь ведут к выходу. На уроках магии нам рассказывали о том, как можно использовать животных в пользе и даже узнавать от них информацию. Заклинание Разиус поможет вам ненадолго очеловечивать животных, буквально на пару часов. Вспоминала я слова госпожи Милстон, с одного из практических уроков. Мы сможем превращать животных в людей? Марк заинтересованно подпрыгнул на месте. Нет, вы такое не подвластно никому. На губах Мофальда промелькнула быстрая улыбка. Но вы сможете вселять в них разум, и тогда животные будут понимать, что вы им говорите, смогут исполнить какую-нибудь небольшую просьбу. исполнить небольшую просьбу. Именно это мне сейчас и нужно. План был прост и ясен. Передать весточку через мышь друзьям, чтобы те смогли меня найти. Все просто, но есть некоторые трудности. Во-первых, мне нечего им передать. Никаких украшений на мне нет. Пальто, в карманах которого могла заваляться какая-то мелочевка, куда-то подевалось. Во-вторых, нечего. Я не знала, хватит ли тех выдыхающихся искр для воспроизведения заклинания очеловечивания, на которое была способна моя магия, подавляемая ограничителями. Выхода нет, остаётся только попробовать. Молясь, чтобы мышь, замершая в углу, не убежала никуда раньше времени, я принялась ощупывать своё платье, на котором, к сожалению, не было ни страз, ничего такого, что можно было бы передать, чтобы друзья меня опознали. В отчаянии, скользя руками по поясу, я неожиданно почувствовала резкий угол в большой палец. Тут наткнулся на что-то острое. Потянув непонятный предмет, я извлекла на свет небольшой листок бумаги и тут же его развернула. Элина, приглашаем тебя посетить один из чудесных трактиров Мифрополиса, чтобы отпраздновать чудесное превращение Алекса из создания ночи в до дневного человека. Отказа не принимаются, иначе укусим. по скрипту. Чудесная новость. В случае отказа ты можешь сама выбрать того, кто тебя укусит. Алекс и Шон. Прочитав содержимое бумаги, я чуть было не запищала от радости. Это же записка, которую прислал мне этот странный тип, который пытается заставить меня участвовать в его ритуале. Записка годилась лучше всего. Алекс и Шон сразу заподозрят что-то неладное, так как они её не писали. Оставалось только одно внушить мыши, что ей нужно найти моих друзей. Я осторожно подползла ближе по направлению к маленькому зверьку. Тень в углу задёргалась. Видимо, мыши не очень понравилось моё приближение. Ещё ближе. Зверёк испуганно дёрнулся в сторону, но бежать не спешил. Хм. А что если всё-таки убежит? Я затаино застыла. В другой ситуации я бы применила заклинание заморозки. Его действие заставляет любое существо застыть на месте. Но у меня на одно-то заклинание с трудом наберётся силы, куда уж целых два. Не зная, что ещё делать, я слегка растянула губы в улыбке, показывая мыши, что у меня нет злых намерений. Я опёрлась руками о пол, чтобы продолжать ползти, но мышь в очередной раз испуганно дёрнулась, и я прекратила своё движение. А ведь осталось совсем немного. Я начала медленно наклоняться, протягивая руку вперёд, понемногу, всё дальше и дальше. Так я создавала меньше шума. По лбу потекла капелька пота. У меня есть только одна попытка. Если не схвачу мышь, то всё пропало. Ещё чуть-чуть, ещё немного. Хвать. Мои пальцы пробежались по мягкой шорстке, схватив только воздух. Я разочарованно сжала зубы, но тут заметила, что мышь от испуга побежала не вдоль стены, а забилась в угол. Сделав резкое движение рукой, я схватила маленького зверька, чуть не издав победный клич. Но радоваться было рано. Я не была уверена в том, что магия сработает как надо, или что она вообще сработает. Разиус прошептала я легонько сжимая мышку между ладоней несколько блёклых искор сорвалось с кончиков моих пальцев чем только ещё больше напугали мышь которая начала так сильно ворочаться в руках что я едва её не выронила хм сработало я критически оглядела зверька мышь продолжала смотреть на меня своими маленькими испуганными глазками ты меня понимаешь еле слышно проговорила я Кончик носика мыши слегка подрагивал. Это был единственный ответ. Понятно. Я разочарованно опустила руки, и мышь недовольно заворочилась. Что же мне делать? Ещё недавно магия искрилась во мне бурным пламенем, а теперь вся будто бы истлела. Неужели меня так легко победить? Мне невольно вспомнился момент в школьном коридоре после бала, лежащая у стены Адриана и испуганные студенты, окружившие ее со всех сторон. В тот вечер мне удалось ее победить, а ведь она сильна. Неужели это все, на что я способна? Или это была случайность, которая больше не повторится? — Все почти готово! — услышала я довольный голос Силуана. Я вздрогнула. Шансов на спасение все меньше и меньше. Крайм глаза, проследив за вампиром, к своему счастью, заметила, что он не смотрит в мою сторону. Хорошо, кажется, у меня есть ещё пара минут, но только пара. Давай, Элина, думай, соображай. Часы, проведённые за учебниками, не должны пройти даром. Раз вампир всё ещё не отобрал мою магию, она должна быть где-то здесь, во мне. В этот момент я ощутила тепло где-то в районе груди. Ну, конечно, Где может быть больше силы, чем в сердце? Поднеся мышь к грудной клетке, я приложила её к сердцу и снова пробормотала заклинание. Блиснула вспышка, настолько яркая, что я испугалась, что её заметит колдун, а потом резко погасла, будто её и не бывало. Дрожащими руками я отвела мышь от груди. Та больше не пыталась сбежать. Хороший знак. А теперь ты меня понимаешь? Спросила я уже почти без всякой надежды. Мышь снова задергала носом, а потом внезапно кивнула. — Ура! — прошептала я. — Мне нужна твоя помощь, времени мало. Рассказав мыши, как разыскать друзей, я отдала ей записку. Та взяла ее в зубы и скрылась из виду, нырнув в одну из еле заметных щелей в стене. Несмотря на то, что с заклинанием я справилась успешно, тревога не покидала моего сердца. Я не знала, насколько далеко от школы сейчас нахожусь, а значит, моей маленькой помощнице может не хватить времени на то, чтобы найти Алекса с Шоном. А если они не придут? О том, что будет дальше, даже думать не хотелось. Итак, все готово к ритуалу!» Услышала я торжествующий голос Силуана. Вампир взмахнул руками, и руны вспыхнули ярким пламенем, жар от которых достиг и меня. Покрывшись испариной, я замерла в шоке. Селон повернулся ко мне, недобро усмехляясь. Это конец.